Гродно. Королевский город. Помню, как во время интервью с одним польским политиком он сказал, что у нас, белорусов и поляков, столько всего перемешалось в истории. Вот Белосток, наверное, должен быть в Беларуси, а Гродно в Польше. Но прекрасно Гродно мы, конечно, никому не отдадим. Его по-королевски богатая история привлекает множество туристов. Это наш самый западный город с неповторимой атмосферой. По красоте и сохранности исторического наследия это город номер один в Беларуси. Да простят меня столичный Минск и родной Гомель. История. Археологические раскопки свидетельствуют, что люди в этих местах жили несколько тысячелетий назад. Гродно — один из старейших городов Беларуси. Впервые упоминается под именем Городен в 1128 году как столица самостоятельного княжества. Кстати, Городен — Название – премиум линейки молочной продукции, которую выпускает местный молочный комбинат. Рекомендую. В XIII веке княжество вошло в состав ВКЛ. При князе Витовте здесь появился каменный замок с пятью башнями и великокняжеский дворец в готическом стиле. Началось строительство деревянного костела при Святой Деве Марии. В 1496 году город получил магдебургское право. Великий князь литовский и король польский Стефан Баторий сделал Гродно своей резиденцией. В конце XVI века в городе начала формироваться иудейская община. Была построена первая каменная синагога. Во время Северной войны 1702-1708 годов в Гродно бывал Петр I. В первой половине XVII века Гродно был вторым по значимости городом ВКЛ а Золотым веком для него оказался XVIII. Велось активное строительство, был построен и новый замок, который не раз становился местом проведения сеймов Речи Посполитой. На сейме 1793 года был утвержден второй ее раздел. Во второй половине XVIII века груднинский староста Антони Тизенгаус построил микрорайон «Городница». В 1770-е здесь поселился французский ученый Жан-Желибер, благодаря которому в городе появился первый на территории Речи Посполитой ботанический сад. После третьего раздела речи Гродно вошел в состав Российской империи. В XIX веке город переживал экономический подъем, велось активное строительство. В 1885 году произошел сильный пожар, уничтоживший половину домов. В 1912-1915 годах вокруг города были построены форты Гродненской крепости, но они не уберегли его от захвата германскими войсками во время Первой мировой войны. В межвоенный период Гродно был частью Польши, а в 1939 вошел в состав БССР. Во время Великой Отечественной войны город был серьезно разрушен. Строительство крупных промышленных предприятий в 1960-е, включая Гродно-Азот, привело к существенному притоку населения. Гродно успешно развивается. Сегодня здесь живут более 361 тысячи человек. Одного дня мало. За один день не успеете. Особенно, если будете заходить в музеи. Они того стоят, а не просто гулять по городу. Поэтому приезжайте в Гродно хотя бы с одной ночевкой, хорошо? В России таких городов нет. Да и в Беларуси он один такой, королевский. Сами гродненцы считают свой город столицей белорусского католицизма, и это так, и культурной столицей Беларуси, но по этому пункту с ними спорят ветебляне. Побывайте там и там и решайте сами, чей вклад в культурную историю более значим. Уникальное. Многие гродненцы скажут, что главная достопримечательность этого на протяжении почти всей истории католического города – Православная Борисоглебская Калужская церковь. А все потому, что она одна из старейших в стране. Это еще и самый западный из древнерусских храмов. Считается, что его построили в 1180 году. Церковь возведена на высоком берегу Немана, на территории бывшего Калужского посада. Предполагают, что строительство храма велось под руководством Петра Милонега, одного из очень немногих древнерусских зодчих, чье имя сохранилось в истории. В Гродно в его честь названа улица. Каложская церковь – редчайшая постройка, полных аналогов в мировой архитектуре нет. У нее уникальные двойные стены. наружная толщиной 1,2 метра, в нижней части сложены плинфы, в которую вкладывали крупные валуны. Выше стена – меньше валунов по размеру и количеству. Между внутренней и наружной стенами – узкий коридор. Во внутренних стенах и сводах – множество вмурованных кувшинов-голосников. Они облегчают конструкцию и создают особый звуковой резонанс. Наружные неоштукатуренные стены декорированы глазурованными пану из майолики, в основном с изображением крестов. Многочисленные войны разрушали храм, но страшнее оказались оползни в 1853, 1864, 1884 и 1889 годах. После них укрепляли берег Немана и реконструировали церковь. Ее главной святыней считалась чудотворная Каложская икона Божьей Матери, перед которой в 1914-м молился Николай II, приезжавший для инспекции оборонительных сооружений с супругой и двумя дочерьми. Икону перед наступлением немецких войск эвакуировали в Москву, где она была утеряна. В 2006 году по благословению патриарха Алексия II по сохранившейся литографии в московской мастерской выполнили список иконы, и она вернулась в церковь. С 1939 года коложа была закрыта для верующих. Богослужения возобновились в 1990-х. Знаменитый песняр Владимир Мулявин пожертвовал деньги на восстановление дубового иконостаса.